Ведь ваши намерения большие, я бы сказал, огромные. Ежели вы всё потеряете из-за этой немалой смелости своей, за вами всё же останется слава великого бунтаря. И потомки упрекнуть вас в неспособности не посмеют. Жадно вслушиваясь в слова офицера, Пугачёв вдруг остановился, щёки его затряслись, Глаза внимательно поглядели на Горбатова. Пристукнув себя в грудь, он громко произнёс: Милой, благодарствую. И как на духу тебе. Намерения-то мои это верно, гораздо большущие. А силёнки-то надёжные в моих руках нету тебе, нету тебе. Вот и казнюсь теперь и казнюсь. Ночи не сплю. Иной час слезами горячими обливаюсь, только таюсь от всех. И ты, друг мой, никому не сказывай об этом. А за те слова твои золотые, что народ мол вспомянет меня по-доброму, спасибо тебе, сынок. Да ведь и мне так думается. Ежели и загину я, на моё место ещё кто-нибудь вспрянет. А правое дело всегда в наверх всплывёт. Пугачёв отсморкался, вынул платок, утёр глаза и нос, подошёл к Горбатову, положил ему руку на плечо, тихо заговорил: "Верно, что когда дела начинал, помыслы мои были коротенькие, как воробьиный скок". "Эх, думал я, дам в сбучку старшинам яицкого войска за их злодейства лютые трехну начальство да и прочь с казацкой голытьбой куда глаза глядят а тут вижу нет вижу день ото дня гуще дело-то выходит крепости нам сдаются людишки ко мне валом валят И уж то бы уйти, чтобы взад пятки сыграть, у меня мысли исчезнули. И подумал я: будь что будет. И покатился я как снежный ком, всё больше да больше стал облипать народом. А тут пых, трах, без малого весь Урал, гора, всё Поволжье загорелось. В Сибирь гулы пошли. У царицы Катьки сарафаны затряслись. Во как! Вот тут-то чуешь, когда многие тысячи народа-то ко мне преклонились, уж не сереньким воробушкам, а сизым орлом я восчувствовал себя. Орлом! У меня тут, чуешь, гусли мысли-то и заработали. А ну, царь мужицкий, не подгать! И уж замысел у меня встал, как заноза в сердце. шибка обольстительный ударит на Москву поднять всю русь а как придут из турецчины с войны царицыны войска сказать им самое громко супротив кого идёте я вам всю землю все реки все леса дарую владейте безданно беспошно будьте отныне вольны Нати вам царство, нати государство. Давайте устраивать жизнь судьбу как краше. Не враг я народу, а кровный друг. Пугачёв перевёл дух и спросил: "Ну как думаешь, полковник?" "Я не полковник, а майор, ваше величество", перебил его Горбатов. "Будь отныне полковником моим. Ну как думаешь, господин полковник?" Что сказала бы в ответ мне войско? Войско перешло бы на вашу сторону, пожалуй. Не полностью, может быть, а перешло бы. Правда твоя, генерал, будь отныне моим генералом. Люб ты мне, лицо у тебя прямое, не лукавое. Я тебя и в фельдмаршала в скорости произвел бы. Да чую, бросишь ты меня». и все вы меня бросите, предадите. С особым надрывом тихо сказал Пугачев и опустил на грудь голову. — Избави Бог, государь! Я до конца дней с вами, — прокричал Горбатов. — Знаю. — А все ж таки чую, и ты спокинешь меня. Убоишься, петли-то? Пугачев сдвинул брови, вскинул руку вверх, и снова закричал. А вот я не боюсь, не боюсь. Мне гадалка старушечка древняя предрекала: высоко взлетишь, далеко упадёшь, на четыре грана расколешься. А я не боюсь. Пожил, погулял 12 годков после своей неверной смерти, и будет с меня Прощайся с жизнью, великий государь Петр Федорович!» По губам Андрея Горбатова скользнула легкая усмешка. С минуту длилось молчание. Пугачев опять было, начал вышагивать по горнице, но вновь приостановился в перил, испытывающий взор свой в лицо офицера, спросил. «Так веришь ли ты, Горбатов, в меня?» «В императора своего! Что я есть, Петр Федорович Третий!» Грудь Горбатого поднялась и опустилась. Он смело произнес. «Да не что вы и в самом деле, император Петр Третий!» Пугачев, как боевой конь, дернул головой и, ошеломленный, отступил на два шага от офицера. «А как ты думаешь, твое превосходительство...» Стоя в полоборота к Горбатову, сурово и раздельно спросил он и затаил дыхание. Хмурое лицо его в раз болезненно взребилось, стриженные в кружок волосы свисли на глаза. Горбатов знал, что за столь дерзостные речи он мог очутиться в петле, однако, овладев собой, с напряженным спокойствием проговорил. «Кто бы вы ни были!» Ваше имя будет вписано в летопись о борцах за народ. Про вас станут песни складывать, как про Разина. Пугачёв не вдруг осмыслил слова офицера: борцов за народ песни складывать. Недоуменно бросал он двигая бровями и глядя через плечо в глаза Горбатова. И ж ты, и ж ты Затем, собравшись с мыслями, он прищурил левый глаз, тряхнул головой, напористо спросил: "Ну а всё ж таки, раз на тебя сумнительство напало, ежели я не царь по-твоему, не Пётр Фёдорович, так кто же я? Отвечай немедленно". Горбатый, как заворожённый, молчал, губы его подёргивались, сердце сбивалось. Отвечай: царь я или не царь? Резко притопнув ногой, крикнул Пугачёв. Нет, вы не царь. Всё тем же спокойным голосом ответил Горбатов. От крайнего напряжения он весь дрожал, лицо быстро бледнело, на высоком лбу выступили испарины. Пугачёв пригнул в сторону, взметнул локтями В мыслях стегнуло: неужто и Горбатов такой же злодей, как Скрепицын, Волжинский и многие другие офицеры? Жолчь растеклась по жилам Пугачёва. В нём всё кипело. Изменник, согрубитель, свирепо закричал он. Горбатов, как от оплеухи, весь внутри ни жался, пальцы на его руках затрепетали. мало я вам, злодеем, головы рубил. Пугачёв порывисто схватил стоявшую в углу саблю и подскочил к Горбатову.